Глава вторая. Зоя. «Бабник, развратник», — ругалась Зоя, вернувшись домой к диким. «И э т а Марина, хороша. Девочки, помогите, ничего не успеваю. Начальник так загрузил домашней работой, что документ некогда напечатать». Ворча, Зоя поднялась на второй этаж в гостевую комнату, которую выделила ей подруга. И вновь услышала из спальни хозяев неприличные вздохи и вскрики, Да еще кровать скрипела, словно лошадь пустили галопом. Молодожены одно слово. Кажется, она поторопилась согласиться на предложение подруги погостить у нее. Еще глупенько обрадовалась, что родители взяли к себе Васю, а у нее заказов мало. Выдался незапланированный отпуск. Только вот основной заказчик взял в штат главного бухгалтера и от ее услуг фрилансера отказался. А это главная статья их с Васькой дохода. Зоя открыла компьютер и зашла в почту. К сожалению, новых предложений о сотрудничестве не было. Сайт, где она разместила объявление, тоже не радовал. Вздохнув, Зоя позвонила родителям. Трубку тут же взял пятилетний сынишка и затараторил. «Мам, я так скучаю!» з о я н отец перехватил телефон. «Доча, как дела? Жениха там еще не присмотрела?» «Пап, о чем ты? Какие тут женихи?» «Мы-то с матерью надеялись, что ты там не будешь время зря терять. н е х в а т к а ты, Зойка, хоть и языкастая». «Пап, как дела у Васьки?» Перевела разговор на сына Зоя. «Все хорошо. Ребята соседский чуток поколотили вчера. Сегодня будут учить его защищаться. Жалко, парни, без отца растет. Да еще ты со своим рисованием. Бокс ему нужен». «Пап», — возразила Зоя. Ты же знаешь, Васька не любит все эти драки и войнушки, он другой. Ага, и н т е л л и г е н т растишь, а кто будет страну защищать? Зоя отодвинула от уха трубку, позволяя отцу высказаться. У них этот спор был бесконечным. Неудивительно, отец, бывший военный, к его грубым словечкам и упрямому твердому характеру они с матерью привыкли, а вот сынишка совсем другой. Тихий мечтательный Вася любил рисовать, и получилось это у него очень неплохо. Недаром в этом году его приняли в творческую студию в Доме культуры. А что сын рос без отца, так не у всех романы заканчиваются свадьбой и жили долго и счастливо. На прошлой работе у Зои закрутился роман с начальником. Она тогда только окончила институт, работала в престижной компании, пусть и на самой маленькой должности, и была влюблена в интересного зрелого мужчину. И ничего, что ее возлюбленный был женат. Все знали, что с женой он лается, как кошка с собакой, и хочет развестись. Забеременев, она чувствовала себя самой счастливой. И, разумеется, как и большинство подобных ей дурочек, повелась на глупые обещания. Наверное, в 20 лет нужно быть умнее. Только вон и с подругой Таней недавно приключилась подобная история. Ее верный Витя изменял Смегерой. От этого никто не застрахован». Хорошо, хоть ей хватило мужества не бегать за отцом Васи, побитой собакой. Тот, узнав о беременности, сразу же отказался и от любовницы, и от будущего ребенка. Спасибо, что не стал увольнять и отправил в декрет. Правда, за обещание, что об их отношениях никто не узнает, и из декрета она не вернется. Выжить Зое помогли родители и неунывающая подруга Танька, которая привела к ней первого клиента — И.П. Чугунов, предпринимателя, торгующего елочными игрушками. Так появились заказчики, у кого она удаленно вела бухгалтерию. С вечно болеющим Васькой постоянная работа ей не светила. Как только в отделах кадров узнавали, что она мать-одиночка малолетнего ребенка, больше не звонили. Выслушав речь отца об отсутствии мужского воспитания, Зоя пообещала себе забрать Васю от родителей как можно скорее. А затем открыла банковское приложение, и настроение вовсе испортилось. Как говорится, жизнь дала трещину, денег осталось 12 чемоданов. С ее нынешним доходом хватит только заплатить за квартиру и купить продукты. А нужно еще... Ох, легче сказать, чего ей не нужно. Она вспомнила о стычке с главой поселения и о его предложении поработать. А может согласиться... Деньги ведь нужны. Да и Марину повысили до постели. По-любому Глебу Седому потребуется помощника. А по сути, секретарь, бухгалтер и офис-менеджер в одном лице. Договор о неразглашении местных тайн она подписала. Среди у б о р о т н и есть и обычные люди, что радовало. Так почему бы не поработать? А уж со скверным характером начальника она как-нибудь справится». За уборкой и готовкой Зоя еще пару часов размышляла над безумной идеей задержаться в поселке, а затем решительно покинула дом Влада Дикого и направилась в соседний коттедж, принадлежавший главе поселения Глебу Седому. Она ворвалась в приемную, на ходу сбросив шубку с шапкой, и остолбенела в дверях. На диванах уже разместились посетители. Телефон разрывался от звонков, В кабинете начальник с кем-то громко ругался, не стесняясь в выражениях. Разумеется, Марины на рабочем месте не наблюдалось. Вероятно, после повышения и утреннего секса ей было не до звонков. «Вы секретарь Седова», — схватил ее за руку пожилой мужчина. «Я по поводу аренды магазинов, мне на это время назначена встреча». «Не, у него Маринка, секретарь, видать, опять проспала», — хмыкнул молодой парень, развалившись на стуле. «Теперь я, секретарь Глеба... Сергеевича», — вспомнила отчество Зоя. Она схватила со стола лист с ручкой, заодно сняла трубку, крикнув «Приемная Седова! Ждите!» и обратилась к присутствующим. «Фамилии? Назначенные часы приема? По какому вопросу?» Мужчины переглянулись, а Зоя шикнула на них. «Если вы просто так посидеть пришли, тогда освободите помещение». Поросители тут же ренулись к новому секретарю, называя фамилии и перебивая друг друга. Серьезная Зоя, все записав и распределив время, наконец улыбнулась мужчинам своей самой очаровательной улыбкой. «Чай? Воду?» «Кофейку бы», — произнес нагловатый парень. Зоя перевела взгляд на сломанную кофеварку, заглянула в лист и посмотрела на парня, который представился электриком, сантехником и мастером на все руки. «Вы, кажется, пришли на собеседование и претендуете на вакантную должность начальника по инженерным коммуникациям». Тот сглотнул, вмиг сделавшись серьезным. «Ага, я по коммуникациям и кобелям». «Раз с кобелями справляетесь, значит, и с кофеваркой сможете». тогда кофеек и попьем». Через полчаса, разобравшись с присмиревшими посетителями и напоив их кофе со сливками, ответив на звонки и собрав документы на столе, Зоя напряженно возрелась на дверь. Что-то посетитель слишком задержался в кабинете, а крики становились все громче. С чашкой кофе Зоя зашла в кабинет начальника, пусть тот еще и не догадывался о том, что она на него уже работает. Взлохмаченный грозного вида бугай что-то доказывал руководству, перегнувшись через стол и рисуя цифры на бумажке. Под удивленный взгляд Седова Зоя поставила чашку перед ним на стол. — Глеб Сергеевич, пора закругляться. У вас на это время назначена другая встреча. А затем Зоя грозно посмотрела на посетителя. — Надеюсь, вы успели сделать доклад? — Я б промычал тот. Вот и чудесно. Зоя подхватила обалдевшего детину под руку, поднимая со стула и выводя из кабинета. «Так когда работы по строительству новых коттеджей начинать?» спросил тот у Седова. «Я же тебя просил подготовить расчеты», вздохнул Глеб. «А ты час какие-то придирки рисуешь, цифры с потолка берешь. Коля, или делай как положено, или найди другую бригаду». «Так мне бы авансы, чтобы ребятам заплатить и материалы купить», — не сдавался детинам, подталкиваемой худенькой з о и к выходу. Глеб закатил глаза, а Зоя поинтересовалась. «Любезный, о каких деньгах может идти речь, если вы смету для руководства не подготовили?» «Чё?» Воспользовавшись замешательством посетителя, она открыла дверь кабинета. Вот как подготовите, так и приходите на прием. В ином случае придется тендер на подрядчика проводить». Зоя в подобных обсуждениях была не сильна, да и не слишком хорошо понимала, что должна делать на должности секретаря главы поселения. Но на то и нужны сериалы, чтобы набраться подходящей лексики и с умным видом произносить реплики. «Как?» — почесал затылок мужчина. «Конкурс на лучшего строителя в хуторе будет». пояснила Зоя и вытолкала мужчину из кабинета. Проситель уже пришел в себя и доказывал, что его бригада в округе лучшая, а пришлые из Тумановки строить не умеют. Но новый секретарь спорить не с т а л о Она уже захлопнула дверь за посетителем и обернулась к Глебу, выдохнув. — Я согласна. — На что? — обалдел тот, блуждая по худенькой фигурке тяжелым взглядом. «Работать на вас с о г л а с н о Сами же предлагали». «Ах, да!» — словно опомнился глава поселения и с облегчением вздохнул. «И с тем окладом, который вы озвучили. За это время ищите себе секретаря из местных, а может, и прошлая помощница вернется, если снова ее понизите». Зое показалось, что будущий босс недовольно скривился, и она тут же торопливо добавила. «Раз нет, значит нет. Тогда сами разбирайтесь в приемной. Кажется, там уже человек десять набежало». «Да согласен я, согласен», — кивнул Глеб. Глаза у начальника потемнели, а из горла раздался рык. Волк он и есть волк. Правда, Зоя до конца не разобралась с этим вопросом. Таня неохотно отвечала, как конкретно происходит процесс оборота. Вроде как у каждого мужчины в поселке был свой прирученный волк, С ним и устанавливалась особая связь. Но это она еще выяснит. Главное, чтобы звери не разгуливали по улицам и не грызли людей. Начальник поднялся из-за стола и приблизился к Зое. По сравнению с ним она казалась совсем хрупкой и маленькой. Мужчина одновременно подавлял и завораживал. Это странное чувство пугало Зою, поэтому она предпочитала нападение. Разговаривала с ним слишком резко, с вызовом, да и вообще лишний раз старалась не разговаривать и не встречаться. «Жить будешь в этом доме. Рабочий день ненормированный». Огорошил ее начальник, переходя на «ты». «В этом доме?» — ахнула Зоя. «Секретарь постоянно должен быть под рукой жить в доме, пока я в разъездах, на случай, если кто приедет». «Но спать я с вами не буду. Даже не просите». Выпалила Зоя, решив сразу предупредить начальника. «Зачем со мной? Здесь есть гостевая комната». Глеб вдруг замолчал, опасно прищурился и склонился к ней выдав. «Ах ты в этом плане! Хм, сама еще попросишь». «Будьте уверены, не попрошу». «Посмотрим», — многообещающе произнес Глеб, а Зоя осеклась. Она как зачарованная рассматривала резкие черты лица собеседника — твердую линию рта, темные глаза, в которых вдруг начала тонуть, словно в омуте. Хорошо, в этот момент в дверь постучали. Зоя встрепенулась и поспешила к выходу, да и начальник тут же отвернулся к окну. Предложение Глеба Седова жить в его коттедже одновременно удивило и смутило. Утешало лишь то, что Зоя не в его вкусе. Очевидно, что ему нравятся такие женщины, как Марина, статные, фигуристые, знающие себе цену. Да и вроде б ы в ш и й секретарь добилась своего, значит, к Зое начальник приставать не должен. Только отчего-то ей показалось, что в словах Глеба Седова прозвучал вызов. Это «посмотрим» щекотало нервы и отзывалось предвкушением чего-то запретного, к чему благоразумная Зоя была совершенно не готова.